Глава 41. Ночная тревога. Екатеринбург. Ночь с 16 на 17 января 2009 год. Телефонный звонок разбудил Олега Кошкина в три часа ночи. Избирательная кампания начисто съедала все его время, оставляя на сон лишь самую малость. Вот и сегодня до постели ему удалось добраться всего полтора часа назад. Поэтому раздражение захлестнувшей Олега еще не успевшего разлепить тяжелые веки было вполне понятным. "Да", рявкнула в трубку. "Я вас разбудила?" Женский голос звучал бы достаточно невинно, если бы не провоцирующие бархатные сексуальные нотки. При других обстоятельствах обладательница подобного голоса тут же получила бы его прощение, но сейчас он был чрезвычайно разозлён. "А вы как думаете?" «Сожалею, что так получилось. Однако в голосе незнакомки не чувствовалось раскаяния. Но у меня дело крайней важности. Я не веду дел по ночам, отрезал Кошкин, намереваясь повесить трубку. Выслушать меня в ваших интересах. Кто вы такая? Сейчас это не главное. Неожиданно Олег почувствовал заинтересованность. Звонок был явно непростым. А что главное? Как вы думаете, чем сейчас занимается ваша невеста? Думаю, спит. У было раздражение, вновь вернулась. Голос в трубке хихикнул. Угадали. А теперь угадайте, с кем? Раздражение мгновенно сменилось яростью, и сонливость исчезла. Что это значит, черт возьми? Только то, что она вам изменяет. Не верю. Воля ваша. Угодно прятать голову в песок, когда я умываю руки. Простите, что зря нарушила ваш сон. Постойте, зачем вы мне звоните? Мои симпатии всегда на стороне тех, кого столь бессовестно обманывают, то есть исключительно из добрых побуждений, сарказмом спросил Кошкин. Вы правильно сомневаетесь. Конечно, тут есть и мой интерес. Тот, с кем она вам изменяет, мне знаком, и такое положение меня не устраивает. И кто он? Так вам все таки интересно? Ну, допустим. Вы его знаете, он был влюблен в нее еще год назад. Логинов, с ненавистью выдохнул Кошкин. О, чувствую, вы мне поверили. Так это он? Ну, разумеется. Неужели год назад у нее было влюблено так много парней? Постоянные подковырки соперницы уже изрядно достали Кошкина, но профессиональные навыки помогли ему удержать себя в руках. Без самообладания ни адвокату, ни политику в своей профессии делать нечего. У вас есть что-то еще?» холодно поинтересовался он у незнаконки. А вам мало? ехидно ответила она вопросом на вопрос. Просто я чувствую недосказанность и не люблю, когда собаки рубят хвост по частям. Так что давайте выкладывайте остальное. Завидная проницательность. В тоне незнакомки явственно ощущалась усмешка. Ну что ж, вы сами напросились. Слушайте. Нажав отбой на сотовом, Лилит покосилась на его владельца, застывшего в состоянии почти полного паралича. Она иногда использовала местные средства связи, если требовалось поговорить с кем-то на расстоянии, не засветив при этом своих телепатических способностей. Пожалуй, придется совсем отключить сознание Бедалаги и подкорректировать его память. Мобильник ей еще пригодится завтра для разговора с Эмагом. Его номер ровно как и номер Кошкина. Для такого мастера гриминической магии, каковым являлась Криганка, был без надобности. Ей достаточно было пожелать связаться с нужным человеком, и ближайшие к нему средства связи тут же начинало голосить». Это мог быть мобильный, домашний или рабочий телефон, либо подключенный к интернету компьютер. Для заклятия связи разницы не было. Оно работало без сбоев. Лилит еще раз взглянула на невезучего парня, решившего на свою беду одолжить сотовой красивой женщине, и одним ментальным импульсом отправила его в глубокий обморок, заодно ликвидировав воспоминания о нескольких последних минутах. После чего спрятала телефон и двинулась прочь неторопливым прогулочным шагом, укрытая от взглядов редких ночных прохожих иллюзией невидимости. Криганка думала: "Завтра Эммагу придется предъявить ультиматум. Маргана должна вернуться к ней и выбросить из головы всякую дурь про общение с отцом и изучение человеческих чувств". Как же не вовремя она взбрыкнула. Именно теперь Когда планы Лилит вошли в самую ответственную фазу, и Логинов тоже. Он, конечно, внес свой вклад в дело появления на свет Морганы, но теперь превратился в досадную помеху, став эмоциональным магнитом для ее дочери. Лучше бы его, конечно, совсем убрать, вот только сделать это совсем непросто. Да и Маргана взбелениться. Нет, пока лучше попробовать припыгнуть его, может, этого хватит. Мысли Лилит несколько поменяли направление. Зачем же она все таки позвонила Кошкину? Ведь никакой прямой выгоды ей этот звонок не давал. А терять время и энергию на необязательные действия было не в привычках Криганки. Неужели взыграли эмоции, вызванные досадой на Эмага, из-за которого возникла эта непредвиденная задержка в реализации ее замыслов? Лилит с удивлением поняла, что так оно, похоже, и есть. Давненько она не позволяла себе подобных эскопат. сделать гадость только ради гадости. Или не только. Ведь ее ночной звонок Кошкину почти наверняка здорово добавит логину проблем, а их у него и так хватает. Один святой орден чего стоит. Может, при таких делах он не захочет конфликтовать еще и с ней из-за Морганы. Да, все верно. И логика в рассуждениях присутствует. Можно бы на этом и успокоиться, да только все вышеперечисленные резоны пришли в голову Криганке уже после сделанного звонка. А значит, Моргана и Эмак все же вывели ее из равновесия, скорее всего, даже этого не желая. Лилит не терпела проявление слабости в других, а уж в себе и подавно. Всякий, кто хоть раз вольно и невольно становился причиной для ее недовольства собой, В дальнейшем получал повод в этом жестоко раскаяться. Придет время, и то же случится с Логиновым, а потом и с Морганой. И Криганка из касты архов заулыбалась, Нехорошо так, зловище.